Другие свидетельства преступлений и жестокости в Гитме. Эрик Саар описывает множество других методов допросов, совершенно ложных, неэтичных и незаконных. Ему, как и другим членам команд следователей, приказали ни при каких обстоятельствах не вступать в контакт с наблюдателями Международного Красного Креста. Перед визитами руководства и наблюдателей которые должны были наблюдать за типичными допросами, устраивали показуху. Создавали искусственные камеры, казавшиеся вполне нормальными. Это напоминает образцовый еврейский лагерь в концентрационном лагере Терезин в Чехословакии, с помощью которого нацисты водили за нос наблюдателей Международного Красного Креста и представителей других организаций. Тем казалось, что заключенные... Вполне довольный своим переселением. Эрик Сар пишет, что в мнимой тюрьме создавалась видимость полного порядка. Когда я попал в команду разведки, то быстро понял, что если планируется визит важных персон, какого-нибудь генерала, руководителя государственного органа спецслужбы или даже делегации Конгресса, следователей просили найти задержанного, который уже ответил на все вопросы и привести его в комнату для допроса. При этом проверяющий находился в комнате наблюдения. По сути, нужно было найти кого-нибудь, кто был согласен говорить, с кем можно было сесть за стол и вести спокойную беседу, кто в прошлом уже дал ценную информацию и повторит допрос специально для проверяющего. По сути, для профессионального разведчика это было унизительно. Честно говоря, я думаю, что такие чувства испытывал не только я. Ведь вся жизнь разведчика подчинена тому, чтобы предоставить руководству важную информацию, которая даст ему возможность принимать правильные решения. На самом деле, разведка для того и нужна обеспечивать правдивую информацию. Создание таких фикций, как Гитман, ради всех этих визитёров в то время как в действительности все было совсем по-другому, сводило на нет все, что мы пытались сделать, как профессиональные разведчики. Аутсорсинг пыток. Дополнительные доказательства того, что тайные пытки были обычным средством, позволявшим получать разведданные от несговорчивых подозреваемых, секретные программы ЦРО, связанные с передачей заключенных, в тюрьмы зарубежных стран, согласившихся делать для Соединенных Штатов грязную работу. Эта политика получила название выдачи – «Рэндишнс» или «Чрезвычайной выдачи». В соответствии с ней десятки, а может быть и сотни особо опасных террористов перевозили в тюрьмы зарубежных стран, часто самолетами коммерческих авиакомпаний, арендованных ЦРО. Примечание. Расследование этих журналистов выявило наличие загадочного самолёта Boeing номера N313P, принадлежавшего частной компании, имевшей беспрецедентное разрешение приземляться на любой американской военной базе в мире. Было доказано, что с помощью этого самолёта был похищен гражданин Германии ливанского происхождения Халет Аль-Масри. Эксперт по правам человека американского союза гражданских свобод Стивен Уотт предполагает, что это один из 26 самолётов ЦРУ, предназначенных для таких операций. Совершенно очевидно, что президент Буш поручил ЦРУ устраивать так, чтобы задержанные исчезали или были выданы в страны, где пытки являются обычной практикой. Это подтверждено Amnesty International. Примечание. Согласно хорошо осведомлённым источникам, утверждают они, директива президента уполномочила ЦРУ создать серию секретных мест заключения за пределами Соединённых Штатов и допрашивать их заключённых с беспрецедентной жестокостью. Такие заключённые были отрезаны от внешнего мира в течение длительного времени и находились в тюрьмах неостановленного места нахождения. В процессе обратной выдачи представители других стран арестовывали подозреваемых в ситуациях, не связанных с военными действиями, и передавали их в американские тюрьмы, обычно в тюрьму залива Гуантанамо, без всякой правовой защиты, предусмотренной международным правом. Президент Центра по защите конституционных прав Center for Constitutional Rights Майкл Рэтнер говорит об этой программе: Я называю это аутсорсингом пыток. Это значит, что под предлогом так называемой войны с терроризмом ЦРУ арестовывает людей по всему миру, везде, где хочет. И если ЦРУ не желает участвовать в пытках или допросах, как бы это ни называлось самостоятельное, они отправляют арестованных в другие страны, с которыми у наших спецслужб есть контакты. Это может быть Египет. Это может быть Иордания. Высокопоставленный офицер ЦРУ Майкл Шейер был одним из руководителей программы выдачи. Он сухо сообщает: "Мы отправляем людей в их родные страны, на Ближний Восток. В том случае, если в этих странах их будут судить, и если они готовы их принять. С такими людьми обращаются в соответствии с законом этих стран, не с законами Соединённых Штатов, но с законами, например, Марокко, Египтом или Иорданией. Очевидно, методы допроса, используемые в этих странах, не исключают пыток, о которых ЦРУ ничего не хотело знать, поскольку они помогали получить полезные разведданные. Однако в эпоху высоких технологий трудно сохранить подобную программу в тайне. Некоторые союзники Америки провели расследование по поводу не менее чем 37 авиарейсов предположительно совершённой ЦРУ в рамках программы по аутсорсингу пыток. Расследование показало, что важных подозреваемых перевозили вместо заключения в Восточной Европе, оставшиеся ещё с советских времён. На мой взгляд, программа аутсорсинга пыток указывает не на то, что сотрудники ЦРУ и военной разведки не хотели пытать заключённых, а на то, что по их мнению, тюремщики в этих странах умеют делать это лучше. Ведь они совершенствовались в методах допроса в третьей степени гораздо дольше американцев. Я привел здесь всего несколько примеров злоупотреблений, которым подвергались задержанные в американских военных тюрьмах. На самом деле их было гораздо больше. Все эти данные опровергают заявления государственной администрации США, что злоупотребление и пытки – не были систематическими. Вскрытия трупов и заключения о смерти задержанных, сделанные в военных тюрьмах в Ираке и Афганистане, свидетельствуют. Почти половина из 44 зарегистрированных смертных случаев произошла во время или после допросов с участием морских котиков, агентов военной разведки или ЦРУ. Смерть, смерть наступала вследствие применения жестоких методов допроса всё те же капюшоны, кляпы во рту, удушение, удары от твёрдых предметов, погружение головы в воду, лишение сна и воздействие экстремальных температур. Руководитель американского союза гражданских свобод Энтони Ромера поясняет: "Нет никаких сомнений в том, что допросы приводили к смертельным случаям. Высокопоставленные должностные лица, которые знали о пытках, приложили к ним руку" Они создали и одобрили эту политику и должны быть привлечены к ответственности.